Глава 13. Оставляю Азамата переминаться в дверях, а сама, с трудом найдя между коробками место для ног, принимаюсь распаковывать. Начинаю с той, где видела одежду. Можно сразу будет убрать шкаф и освободить пространство. Там не просто одежда, там платья. Длинные, тонкие, из яркого тамлинского шелка, всех цветов радуги. К счастью, не больше двух цветов на платье. Их там штук двадцать, наверное. У меня аж в глазах рябит. Вытаскиваю подряд, прикидывая на себя. Как раз должно быть. Боже мой, я не носила таких с двадцати лет. Хочется немедленно влезть во все сразу, но я тогда до ночи не управлюсь с подарками. Какая невероятная красота! Решаясь, наконец, разбавить словами нечленораздельные восторженные звуки. которые издаю с момента извлечения первого платья. Азамат вздыхает с облегчением. «Неужто думал, что мне может не понравиться?» «Сейчас примерить?» – спрашиваю напрямую. «Да вы устанете столько мерить!» – поднимает брови. «Ладно, будем постепенно!» – охотно соглашаюсь я и аккуратно сгружаю все содержимое коробки в шкаф. Собственные покупки я еще не разбирала, так что там пока есть место. В соседней упаковке примерно полкубометра размером. Как я уже знаю, всякие шампуни и прочие гели. Я распаковываю ее больше для вида. И так понятно, что мне теперь на пару лет хватит. Сверху несколько флаконов разных средств той же фирмы, какой у Азамата Бальзам. Под ними невероятно дорогие кремы. Потом, да тут все на вес золота. Мне даже как-то неудобно становится. Я явно стою дешевле, чем все, что тут напихано. Тут целое состояние, — говорю благоговейным шепотом. Мне страшно представить, сколько все это стоило. — Что-то не так? — переспрашивает Азамат. Нет — Нет-нет, — говорю быстро, — все прекрасно, просто так много и все такое дорогое. Его явно напрягает моя растерянность, а я не могу найти в себе сил с ней справиться. Не знаю, как правильно радоваться, чтобы ему было приятно. Ладно, будем действовать на физиологию. Иди сюда, маню его рукой, чтобы нагнулся. Он наклоняется ко мне, всем своим видом выражая стремление хоть что-то понять в моем поведении. А я прихватываю его под скулы и целую в обе щеки. Спасибо тебе, солнце, говорю растроганно. И еще обнимаю для пущего эффекта. когда отпускаю, в глазах у него звездное небо. Никакого космоса не надо. И руки дрожат слегка. Ого! Да он так не доживет до тех пор, пока я закончу все подарки смотреть. Я рад, что вам нравится, говорит неверным голосом. Надо его как-то отвлечь, пока еще на ногах стоит. Давай это сразу в ванную прошу. Одна я эту коробку не то что не подниму, а даже и не сдвину. Ну, он, конечно, кивает И переносит ее куда сказано, лавируя, между прочими, подарками. А на вид ему это стоит не больше усилий, чем перенести пляжный надувной меч. Размер большой, веса никакого. И я тем временем берусь за тару поменьше, в надежде, что там будет что-нибудь не вызывающее у меня спазмов в кошельке. Ага, понадеялась она такая. Там бук. Ну что ж, это сильно облегчает жизнь. хотя от Азамата я не ожидала. Его, по-моему, устраивало, что я к нему хожу за каждым песнишком. Бог большой. Диагональ побольше, чем у Капитанского. Но это и хорошо. Таскать мне его вряд ли придется. А большой экран удобнее. Да и по клавишам попадать. Сенсорное ведь небось. Открываю на всякий случай. Ба, да там альтернатива. Встроенная сенсорная клавиатура и подключаемое человеческое. Вот это я понимаю. Все продумано. Азамат уже опять пробрался к двери, и я поднимаю на него затуманенный счастьем взгляд. Спасибо. Это прямо как специально для меня модель. Улыбаясь на все 32 зуба. Он тоже слегка улыбается. Кажется, шок от моих бурных благодарностей немного прошел. Погоди у меня. Еще сегодня привыкнешь. Бук торжественно выдружаю на стол, где ему и место. В соседних с ним коробках обнаруживаются телефон, камера, отдельный нетбук, нечто звуковоспроизводящее марсианского вида, тоненький карманный бучок для чтива и заметок, еще какая-то фигня, объединяющая в себе функции всего вышеперечисленного и целая коробка с техникой. о назначении которой я могу только догадываться. Складываю коробки в аккуратные штабеля на столе, не прекращая расписывать, как мне жизненно необходимы все эти устройства и как он удачно выбрал самые подходящие модели. Лучше всего Азамат попал с телефоном. Он тоже с альтернативной кнопки или сенсор. Впрочем, у Алтангерела кажется похожей, так что это, видимо, просто модная на Муданге модель. Но меня ужасно радует, что можно задвинуть клаву и не бояться случайно прикоснуться к сенсорной поверхности, а можно отодвинуть и в два движения добыть нужный контакт. И все опознаваемая мной техника совместима между собой. «А это что?» – спрашиваю, тыча пальцем в коробку. Теперь я прокопалась к стулу, и его можно выдвинуть. Азамат подходит поближе, посмотреть, про что спрашиваю. И я, пользуясь моментом, залезаю на стул и повторяю номер с поцелуями. Он глядит, как будто постиг Дау, и мне становится смешно. Ах да, ему, наверное, странно, что я не брезгую прикасаться к его обожженной щеке. А я уже и забыла, что должно быть неприятно. Алтангирел удивился бы, если бы узнал, что все его напоминания напрасны. Вам... Действительно интересно, что там. Или это был отвлекающий маневр? Хрипловато спрашивает Азамат. Одно другому не мешает, говорю, осклабившись. Он тоже ухмыляется. Кажется, начинает осваиваться с моими причудами. Это ларец с расширенным внутренним пространством. Восемь кубометров. Их уже пустили в продажу, удивляюсь я. Сашка принимал какое-то косвенное участие в разработке этих штуковин. Правда, давно, но он следит за процессом, он бы мне сказал. Ну, не совсем, довольно улыбается Азамат. Это пока еще тестовая партия. Но я вас уверяю, они прошли уже достаточно проверок, чтобы можно было спокойно пользоваться. Это он где-то свистнул или купил девайс, которого и на рынке-то еще нет? Вот это да. Ничего себе, говорю, мне еще никогда таких крутых подарков не дарили. Да еще так много. Да где много, отмахивается он, при нашей с вами разнице в положении? Да еще если учесть, что я даже нить бы ничего не дарил, должно было быть несколько сотен предметов. Но я многое не решился взять, потому что плохо знаю ваши вкусы. Тем более, что далеко не все традиционные подарки уместны в космосе. Несколько сотен? Слушай, азамат, начинаю осторожно. Не надо несколько сотен. Побереги кошелек для чего-нибудь более полезного. А что может быть важнее для меня, чем ваш комфорт?» Говорит он с лукавой искоркой в глазах. У меня опять возникает это безумное чувство, что я знаю его уже сотню лет. Но от его слов я слегка смущаюсь и отвожу взгляд, который падает на фотокамеру. О! К счастью, все причиндалы уже внутри – Так что я успеваю сделать снимок, прежде чем Азамат отшатывается. Но зачем Лиза? Он закрывается на случай, если я попытаюсь еще пощелкать. Я этого так не люблю. Прости, делаю щенячьи глазки. Понимаю, но мама очень просила прислать фотографию. Ну не обижайся. Приходится снова намотаться ему на шею. Это гораздо удобнее, когда стоишь на стуле. Я чувствую, как он начинает расслабляться. И, о чудо, даже обнимает меня сам. Ни не иначе неподалеку взорвался красный гигант. Мы зависаем во взаимообернутом положении, но я слишком наклонился вперед, и стул подо мной решает, что ему пора на место. Я соскальзываю, и Азамат воспринимает это, как сигнал поставить меня на пол. Ладно, хоть не дал упасть, а то знаю я его, еще постесняется ловить. Следующая партия подарков несколько менее приятна. Это духи. Не то, чтобы я имела что-то против духов в принципе, просто мне запахи нравятся один на миллион. И я очень, очень сильно сомневаюсь, что у нас с дорогим моим инопланетным дикарем может быть одинаковое представление о приятных ароматах. И еще отдельно я не хочу распылять все эти пахучие жидкости у себя в каюте. Не знаю, с какой скоростью тут вентилируется, вот только как все это объяснить азамату. Честно говоря, я просто взял все, что на слуху. Виница мой благоверный. Подумал, может быть, вы на досуге выберете что-нибудь? О, мне кинули спасительный круг. Ты мое солнышко! Целую его в плечо. А не проще было со мной в магазин сходить? Ну, это уже тогда как бы не подарок, протягивает он. Боже, как все сложно! Ладно, говорю, я обязательно все перенюхаю. Следующим номером нашей программы оказываются драгоценности. И вот тут мне уже становится нехорошо. Я не понимаю, как можно в здравом уме потратить столько денег. Оно, конечно, все красивое и блестит. Но я-то хорошо, если раз в месяц надену деревянные бусики, а сережки и вовсе одни и те же годами ношу, не снимая. И что я буду делать с сотнями каких-то колье с усумрудами? не говоря уже о кольцах, которые вообще не ношу. Лучше б деньгами выдал, честное слово. Изо всех сил стараюсь изобразить восторг и проваливаюсь с треском. Вам не нравится? С печальной улыбкой констатирует Азамат. Ну что ты, конечно, нравится. Делаю последнюю жалкую попытку исправить положение. Все такое красивое. Зачем вы врете? Удивленно и настороженно спрашивает он. Вот так вот. Я аж зубами клацнула от неожиданности. Вот вам и весь такт. Пялись на него, как солдат на вошь, глазами хлопаю. Ну, как бы не хочу тебя расстраивать, говорю наконец. Ладно, если тебе так надо, чтобы я призналась, что мне не нравится. А чего меня расстраиваться? Вам и так понравилось гораздо больше вещей, чем я ожидал. Хотя теперь уже не уверен, что это правда. Приехали. Я тут изо всех сил стараюсь как лучше. А он меня подозревает в подлоге? Замечательно. Ну, хорошо, хорошо. Внезапно начинает тараторить он. Видно, я что-то такое выразила на лице угрожающее. Если вам удобнее, чтобы я считал, что вам все нравится, то, пожалуйста, я верю. Господи, даже рассердиться на него нельзя. Это ж надо, какая предупредительность. Так, подруга, давай-ка без ссор. Себе и так достался мужик высшего сорта. Нечего тут по мелочам возбухать. Надо спокойно постараться принять чужие правила. В конце концов, это я у него на корабле, а не он у меня. Разгребаю часть кровати от золота и бриллиантов и приземляюсь в образовавшуюся проталину, жестом приглашая Замата присоединиться. Он садится без вопросов. По крайней мере, никаких заморочек с моим предложением сесть не возникает. Хорошо, говорю, если хочешь честно, то будем честно. Я редко ношу украшения и почти никогда драгоценные. Это вряд ли изменится. Мне безумно приятно, что ты готов тратить на меня такие бешеные деньги, но я как бы не совсем привыкла к такому стилю жизни, что ли. — Вы из небогатой семьи? — спрашивает он осторожно. — Я из обычной семьи, — пожимаю плечами. у мамы всегда был неплохой доход но не такой чтобы скупать все ювелирки вокруг а как же отец почему ваша мать должна была работать понимает азамат нету никакого отца разложу руками ой простите да ничего кажется он решил что я сирота ну а брат он ведь старший младший о, -о, -о. похоже больше ему сказать нечего Никогда бы не подумала, что моя семейная история может кого-то так опечалить. Ты не переживай, говорю, у меня нормальная семья, мы не какие-нибудь лишенцы. А замат кивает, одновременно пожимая плечами. Дескать, как скажете, но у него свое мнение по этому вопросу. Ох, ведь сейчас решит восполнить нехватку роскоши в моем детстве. Только не надо меня заваливать всякой дорогой фигней. В надежде, что я привыкну. Предупреждаю на всякий случай. Он кисло улыбается. Да, я уже понял, что у вас устоявшиеся жизненные принципы. Смеемся. Кажется, у нас опять все хорошо. На этой оптимистической ноте я обращаюсь к самой гигантской коробке. Там, правда, комод? Спрашиваю. Да, я подумал, что вам ведь придется куда-то складывать все, что решите оставить. А что ты сделаешь с остальным? Что-то верну, что-то раздам ребятам. Боитесь, что выкину? Нет-нет, я твердо уверена, что ты разумный человек. Лиза, пожалуйста, не надо считать мои деньги. Вы и так зачем-то хотите продолжать работать, хотя я прекрасно мог бы вас содержать. Если вы еще и не дадите дарить вам подарки, то я вообще не понимаю, зачем было жениться. Я и хочу... И не хочу напомнить ему, что я не собиралась за него выходить. Однако я ведь скоро устану от его представления о супружеских отношениях. То есть это все, конечно, прекрасно. Но мне попытки меня содержать представляются посягательством на мою свободу. Потому что после таких даров будет очень трудно ему в чем-то отказать. Он, конечно, мягкий и застенчивый, но вдруг я его избалую. Тем более Азамат теперь считает, что чуть ли не детдомовку подобрал. А вдруг это резко сокращает социальную дистанцию между нами? Помоги открыть, пожалуйста. Мне надоедает бессмысленно ковырять уголок коробки. Азамат легко обдирает пластик как будто это папиросная бумага. А у нас гонят, что этот материал выдерживает сколько-то там десятков килограмм. Комод чудесный, светленький, с мозаикой из разных видов дерева. Кстати, он и правда деревянный. С ума сойти. Я последний раз деревянную мебель в музее видела. Хотя надо будет повнимательнее присмотреться к мебели на корабле. Я как-то по привычке решила, что пластик. Ладно, так вот комод. Он не очень глубокий, много места не занимает. Задняя стенка сверху чуть-чуть торчит. И на ней вырезаны всякие завитушки. И вязненько так. Дергаю ящики. Ух ты, как легко катаются и не скрипят. Люблю добротные вещи. Ну, очень, очень люблю. Азамат прикрывает глаза ладонью, бормоча что-то про гордую нищету и дерьмо с водой в качестве строительного материала. Ладно, он и так во многом показал себя интеллигентом. Где-то же должен быть предел. Среди прочих подарков обнаруживаются меха, которые в космосе, конечно, просто жизненно необходимы. Но для меня натуральный мех изрядная диковинка, так что я вполне искренне радуюсь. Носить, конечно, не буду, но потрогать приятно. Дальше следует набор самых невероятных сумочек под платье и под меха, и под о, ужас мои самошитые штаны. Такая голубенькая цветочек. Отсмеявшись, снова лезу к замату с осязаемыми благодарностями. На сей раз для разнообразия целую в нос. А он-то думал. Уже ко всему привык? Ха! Мне кажется, что меня смыло волной бесконечных приобретений, и я никак не выгребу сама. Надеюсь, дорогой супруг сократит размах ухаживания, а то мне и правда как-то неудобно. Азамат тоже не в восторге от нашего культурного обмена, но делает вид, что все хорошо, помогает мне настроить бук, и я немедленно обнаруживаю в почте письмо от мамы. Ладно, жду. Скажи лучше, какие ему цвета нравятся. А то я тут недавно в старом журнале нашла такую модель мужского блазера, Закачаешься. Уже даже спицы нужного размера купила. Разорилась на деревянные. Так то теперь когда вернешься-то? Далее следует длинный список латинских названий сортовых лилий. У тебя какой любимый цвет? — спрашиваю Азамата. — Красный, — отвечает, не задумываясь. — А что? — А, так, — пожимаю плечами. Пусть будет сюрприз. Кстати, теперь понятно, почему у нас корабль такой гламурный. И тут меня осеняет. Кстати, ты не против что-нибудь из украшений послать в подарок моей маме? Она-то их носит с удовольствием. Конечно, конечно, легко соглашается Азамат. Я тем временем скидываю его фотку с камеры. Хорошо получился, кстати. Ровно такая улыбка, которая его больше всего красит. Прикладываю в обратном письме. и принимаясь вбивать давишние обмеры. Азамат некоторое время смотрит, как я перепечатываю с листочка цифры, и, похоже, окончательно решает, что мы общаемся с шифровками. Потом я сажусь отбирать для мамы золотишко, а он внимательно следит, запоминает на будущее небось. Ох! Кстати, Лиза, не знаю, сказали вам или нет, заговаривает он после того, как мы вместе распихали его подарки и мои покупки по каюте. Через пару часов будет вечеринка по поводу прощания с ребятами, которые уходят. Не здесь, а в каком-нибудь ресторане. Вы пойдете? А ты пойдешь? Спрашиваю в ответ. Одной не очень хочется, хоть и все относительно свои. Да, естественно. А как это будет выглядеть? Ну, как застолье. Может, в карты поиграем? Не знаю. Вот как. То есть ты их уволил, а теперь все вместе пьем на прощание. Удобно. Ты с ними обоими остаешься в хороших отношениях? Да, конечно. А чего ссориться с хорошими людьми из-за ошибки? Только их не двое, а трое. Алтангирел тоже уходит. Я выпучиваю глаза и вытягиваю шею. А он-то почему? Он не хочет оставлять на одного. И правильно, в общем. У мальчишки опыта никакого. А голова горячая. Я бы тоже не оставил. Я слегка перевожу дух. Думала уж из-за свадьбы. Ну, то есть в любом случае все из-за меня. Но неужели Алтангирела тут больше не будет? Господи, вот самый лучший подарок. Ну вот, говорю с плохо скрываемым торжеством. Из-за меня твой друг уходит. А за мата не проведешь, конечно, ухмыляется. Не думаю, что вы очень страдаете от этого. А мне не привыкать, так что все в порядке. Как-то это не слишком убедительно звучит. Ну да ладно, я и так сегодня своим нытьем ему много крови попортила. Так вы пойдете? – переспрашивает. Да, конечно. Я решаю тут же надеть одно из свежеподаренных платьев. В конце концов, они действительно невероятно красивые. Да и Азамату будет приятно. Кстати, можно сделать вид... Что про его любимый цвет я спрашивала для этого. Надеваю красное.